18. 451 градус по Фаренгейту. Когда я начинала сдавать плейбой, Рэй был одним из моих героев. Хью Хефнер. Когда Рэю было 9 лет, он впервые узнал о чудовищном пожаре, уничтожившем Александрийскую библиотеку в Древнем Египте. Огромное количество книг, писем и архивных документов обратилась в пепел. Рейс с любил библиотеки, регулярно ходил в старую библиотеку Карнеги в Уокигане. И то, что самая прославленная библиотека в истории погибла в огне, причинило ему настоящую боль. Осенью 1932 года, когда семейство Брэдбери путешествовало по трассе 66 через Америку, охваченную Великой депрессией, в сумерках, уставшей с дороги, Они часто останавливались в мотелях. Рэй вспоминал. «Я тут же бросался в ближайшую библиотеку, чтобы поддержать себя в путешествии. В библиотеке я первым делом искал книги о стране Ос. Их не было. Тогда книги Эдгара Рейса Берроуза о Тарзане или о Марсе. Их тоже не было. Так я узнал, что некоторые книги, по крайней мере, во времена моего детства в библиотеку не допускали. Это была не цензура, а вопрос вкуса. Библиотекари смотрели на такие книги свысока и не считали их литературой. Так Рэй впервые столкнулся с литературным снобизмом, от которого впоследствии будет страдать как писатель. В 1934 году, когда он жил в Лос-Анджелесе и смотрел не меньше десятка фильмов в неделю, Его однажды шокировал выпуск новостей, которые показали в начале сеанса. В черно-белом ролике нацисты швыряли книги в пылающий костер, а Рэй чувствовал, будто горит сам. Он плакал, и пламя отражалось в его круглых очках. Во времена Великой депрессии книги, особенно библиотечные, были его единственным утешением. То, что Гитлер сжег книги, меня потрясло не меньше. Чем убийство людей, да простится мне это сравнение. Ведь в исторической перспективе они плоть от плоти друг друга, писал Брэдбери в предисловии к изданию книги «451 градус по Фаренгейту» 1966 года. Когда он наблюдал за охотой на коммунистов, развернувшейся в 1947 году, в его подсознании дали ростки семена настоящего шедевра, Романа 451 градус по Фаренгейту. Безумная инквизиция, учрежденная комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, напомнила ему о дальней родственнице Мэри Брэдбери, обвиненной в колдовстве во время Салемской охоты на ведьму. В конце 1940-х Рей написал пять текстов, которые позже называл петардами, приведшими к взрыву, то есть книги. 451 градус по Фаренгейту. Каждый из них — адский пламень, лучезарный феникс, изгнанники, Эшер II и пешеход — поднимал важные для Брэдбери темы. Цензура, запрет произведений, сжигание книг, сила личности, спасение, искусства из когтей тех, кто может его уничтожить. Словом, это была социальная сатира. Пешеход, последний из рассказов, приведших к роману 451 градус по Фаренгейту, был написан по следам довольно странного происшествия. Рэй часто вспоминал эту историю. Дело было поздним вечером в Лос-Анджелесе, когда сильный осенний ветер разносил повсюду запах Гарри. Рэй с другом, с каким именно он не помнил, поужинали в ресторане в районе Уилшир и шли на автобусную остановку. Оживленно разговаривая, автомобилей оба не имели. Рей на ходу ел соленые крекеры, упаковку которых по своему эксцентрическому обыкновению принес с собой в ресторан. Неожиданно к друзьям подъехала патрульная машина, и полицейский поинтересовался, что они делают. Переставляя ноги, проговорил Рей с набитым ртом. Не удовлетворившись этим ответом, полицейский повторил свой вопрос. «Дышим свежим воздухом, разговариваем, общаемся, гуляем», объяснил Рэй, осыпая полицейского крошками изо рта. «Нелогично нас останавливать. Хотели бы мы что-нибудь ограбить, приехали бы на машине, совершили ограбление и укатили. А у нас, как видите, машины нет. Мы на своих двоих». Полицейский был ошарашен зрелищем двух пешеходов, разгуливающих поздним вечером по улицам города, где все передвигаются на машинах. К тому же он, видимо, счел, что Рэй слишком умничает, хотя тот всего лишь вел себя в своей обычной, дерзко-наивной манере. «Гуляете, значит? Просто гуляете?» — уточнил страж порядка. Рэй и его друг кивнули, гадая, не розыгрыш ли это. «Что ж, больше так не делайте», — заявил полицейский, сел в машину и растворился в ночи. Рэй вернулся домой возмущенный и сразу написал рассказ «Пешеход» об обществе будущего, в котором прогулки запрещены и все пешеходы считаются преступниками. Действие разворачивается в 2053 году. В центре сюжета писатель, который наслаждается давно забытым развлечением, поздними прогулками, пока остальные сидят дома и смотрят телевизор. Дон Конгдон отправил рассказ в бесчисленное множество журналов, от самых модных до бульварных, и нигде его не приняли. «Наверное, потому что он был слишком политическим», — предполагал Рэй. Наконец, в августе 1951 года пешеход появился в либеральном политическом журнале Макса Аскули. «Зе Репоче», Затем вошел в сборник «Золотые яблоки солнца», а в 1952 году в антологию Лучшие научно-фантастические рассказы «Хотя пешеход не затрагивает напрямую тему цензуры, он привел к Фаренгейту», — объяснял Рэй. «Потому что позже я вновь вывел пешехода на прогулку поздним вечером, а за углом он столкнулся с девушкой по имени Клариса Маккелан. Принюхавшись, она заявила, «Чую запах керосина. Я знаю, кто вы». Он спросил, «Кто я?» И она ответила, вы пожарные, живете по соседству и жжете книги. К 1949 году все пять петард были готовы, и в 1950-м Рэй взялся за взрыв, который позже превратится в 451 градус по Фаренгейту. Первый черновик назывался «Далеко за полночь» и появился вскоре после того, как Рэй и Мэгги переехали в дом на Кларксон-Роуд. Рэй тогда еще не обустроил в гараже рабочий кабинет и как-то раз, гуляя по библиотеке Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, нашел идеальное место для работы. Я обнаружил, что лучший способ вдохновиться – бродить между стеллажами в Лос-Анджелесской библиотеке, брать то одну книгу, то другую, читать строчку тут, абзац там, выхватывать интересное поглощать и переходить дальше, а потом внезапно пуститься писать на подвернувшемся под руку клочке бумаги», — говорил он. Однажды Рэй услышал на лестничной площадке стук клавиш и спустился посмотреть. В подвале библиотеки обнаружился зал с несколькими рядами столов, на каждом из которых стояла хорошо смазанная пишущая машинка. Машинки работали по таймеру и стоили 10 центов за полчаса работы. Так Рэй обрел новый кабинет и стал ходить туда работать. Вдохновленный, он принялся за черновик новеллы «Далеко за полночь», которая вскоре получит название «Пожарный», набросал краткое изложение сюжета, перечислив основные темы и принялся неистово стучать по клавишам. Под конец первого рабочего дня в новом кабинете Рэй с трудом оторвался от машинки, чтобы ехать домой. В последующие дни он просыпался в 7 утра, садился на автобус, ехал в библиотеку и писал до вечера. Словами не выразить, какое это было захватывающее приключение, вспоминал он в предисловии к юбилейному изданию 1993 года в честь 40 романа «451 градус по Фаренгейту». День за днем я набрасывался на пишущую машинку скармливал ей десятицентовые монеты, стучал по клавишам, как полоумная обезьяна, бегал наверх, чтобы разменять мелочь, метался между стеллажами, выхватывал книги, листал страницы и вдыхал лучшую в мире пыльцу — книжную пыль, вызывающую литературную аллергию. А потом спешил вниз, разрумянившийся от любви, чтобы вставить в свой новорожденный миф то одну цитату, то другую. Девять дней спустя, истратив 9 долларов 80 центов за 49 часов работы, Рэй Брэдбери написал новеллу на 25 тысяч слов о пожарном по фамилии Монтек в отдаленном будущем, где пожарные, вместо того чтобы тушить огонь, жгут книги. Многие редакторы отвергли пожарного, как и другие вещи с политической подоплекой. «Пешеход» и «Око за око». Дон Конгдон предлагал текст журналам Harper's и Esquire, Однако ни тот, ни другой не заинтересовались. В конце концов, новеллу купил за 300 долларов Гораций Голд, редактор научно-фантастического бульварного журнала Galaxy. Она вышла в февральском выпуске 1951 года. В том же месяце появилась в продаже третья книга Брэдбери, «Человек в картинках». Другие истории, книги, проекты для кино и радио завладели вниманием Рэя, и он отложил пожарного на два года. Сначала он надеялся включить новеллу в сборник «Человек в картинках», а потом «Золотые яблоки солнца». Но в конце концов отказался от этой идеи, потому что Уолтер Брэдбери считал длинный текст, неподходящим для обеих книг. Появление романа... 451 градус по Фаренгейту, пришлось ждать еще два года. В 1953 году Лос-Анджелес, как и вся страна, процветал. Американцы стали забывать о войне, отгородившись от ужасов нацистской Германии белыми заборчиками вокруг типовых домиков, которые так хорошо осмотрелись на цветных фотографиях. Заявления сенатора Джозефа Маккарти стали фоновым шумом телевизора в спальных районах. И все же не у всех глаза были завязаны красно-бело-синими флагами. Несмотря на относительное процветание нации, Рэй переживал за будущее своих белокурых дочерей. Его пугали новые атомные технологии и способы, которыми общество может их употребить. Красная паника побудила Рэя задуматься о тревожной перспективе мрачного антиутопического будущего. В «Марсианских хрониках» Брэдбери поднимал темы, не характерные для научной фантастики того времени. Хотя действие книги разворачивалось 50 лет спустя на Марсе, истории затрагивали современные проблемы, такие как расизм, охота на коммунистов, загрязнение окружающей среды и ядерная война. Интерес Рэя к этим горячим темам в итоге вылился в роман «451 градус по Фаренгейту». Хотя марсианские хроники ловко объединили серию сюжетов о Марсе в условный роман, Брэдбери еще только предстояло доказать свое умение писать длинные тексты. Его считали мастером короткой формы и ценили за яркий поэтический слог. Справится ли он с романом? Сможет ли поддерживать вдохновение на протяжении долгого периода работы? Когда тебя атакует рассказ, это захватывающее приключение, писал Рэй в предисловии к изданию книги 451 градус по Фаренгейту 1966 года. Но можно ли считать захватывающим приключением то, что тянется долго? Как сохранять вдохновение день за днем? чтобы вся эта писанина оставалась искренней. Как не увлечься рационализацией и не начать задумываться, испортив тем самым все дело? Летом 1952 года в издательской отрасли только и было разговоров, что об издателе и я не Балантайне, и его новом предприятии – Балантайнбукс, Букс. Балантайн вместе с редактором Стэнли Кауфманом Когда-то работали в издательстве Bantam Books, которое выпускало марсианские хроники и Человека в картинках в мягкой обложке по невысоким ценам и сумело добиться того, чего не смогло издательство Doubleday с его твердыми обложками, донести творчество Рэя Брэдбери до массового читателя. Именно благодаря изданиям в мягких обложках и библиотечным книгам в твердых молодое поколение открыло для себя Брэдбери, полюбило и признало мастером американской литературы. Отмечал Джонатан Т. Эллер, соавтор Уильяма Ф. Тупонса, по монографии Рэй Брэдбери «Фантастическая жизнь». Рэй становился все более заметной фигурой в литературном мире, И хотя он любил своего редактора Уолтера Брэдбери и был многим обязан его творческому взгляду, близорукость издательства Даблдей вызывала досаду. Оно упорно продвигало Рэя Брэдбери как автора научной фантастики и рекламировало лишь среди любителей жанра. Между тем, Энн Балантайн осознавал не только растущую популярность научной фантастики, но и ее литературный потенциал, Уолтер Брэдбери отказался от новеллы «Пожарный» и разрешил Рею опубликовать ее в другом издательстве при условии, что она выйдет в сборнике, а не как отдельный роман. Он не хотел, чтобы первый роман драгоценного автора ушел к другому издателю. Тем временем Дон Конгдон переговорил с Балантайном, чтобы выяснить, заинтересован ли тот в новом сборнике Брэдбери. Хотя в начале 1950-х Рэй еще не был общеизвестен. Он уже считался одним из ведущих авторов научной фантастики и был знаменитостью среди любителей этого жанра, а также ужасов и фэнтези. Марсианские хроники и «Человек в картинках» продавались очень хорошо, во многом благодаря изданиям в мягкой обложке. Первая разножанровая книга Брэдбери – «Золотые яблоки солнца» получило больше внимания критиков, чем три предыдущие вместе взятые, и отзывы были более чем благоприятные. В «The New York Times» отмечали, он пишет в стиле, словно взращенном на творчестве поэтов и баснописцев ирландского литературного ренессанса. При этом он мастерски переходит к сути рассказа, не вдаваясь в ненужные подробности. Иэн Балантайн разглядел в Брэдбери большой потенциал. Он хотел, чтобы Рэй написал книгу для его издательства и планировал совершить революцию на рынке, выпустив ее одновременно в твердой и мягкой обложке. В конце 1952 года переговоры завершились заключением контракта на сборник рассказов, в который должна была войти новелла «Пожарный», Увеличенные еще на 25 тысяч слов, обе стороны считали, что историю можно дополнить. В качестве аванса и получил 5 тысяч долларов. Несмотря на значительно возросшую популярность, он все еще нуждался в деньгах, так что сумма пришлась весьма кстати. На тот момент дочерям Брэдбери Сьюзан и Рамоне было 3,2 года соответственно. Со свойственной детям неиссякаемой энергией они с утра до вечера играли по всему дому и во дворе, где имелся маленький искусственный пруд. Девочки обожали наблюдать за головастиками, а рядом с прудом в гараже, переделанном под кабинет, рычатно пытался работать. Дочери то и дело окликали его, кидали камушки в окно, и отец смеялся, не переставая печатать. В душе он сам был ребенком, любил играть, легко отвлекался и с трудом мог устоять против детских просьб. Хотелось все бросить и пойти играть вместе с девочками, а следовало работать. Поэтому требовался настоящий кабинет. Денег на такую роскошь у семейства Брэдбери не было. Ежемесячные платежи по ипотеке создавали серьезную нагрузку на скромный семейный бюджет. Да к тому же в кредит были куплены Посудомоечная машина и комплект мебели для столовой. Получив первый счет за посудомойку, увидев, сколько денег уйдет на выплату процентов, Рэй пришел в ужас и поклялся погасить кредит досрочно. Поэтому он вновь отправился в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, чтобы написать книгу для Балантайна. Опять Рэй день за днем скармливал пишущие машинки монеты, И стучал по клавишам в унисон с другими посетителями. Ему предстояло написать еще 25 тысяч слов для новеллы пожарной, и, по-хорошему, для этого следовало сверяться с оригинальным текстом. Однако Рейни хотел подходить к сочинительству чересчур обдуманно. Это противоречило его основному принципу. Я боялся перепечь книгу и жечь персонажей. Как писатель, я руководствуюсь не Интеллектом, а порывом сердца, поэтому мои персонажи должны бежать впереди меня, чтобы оставаться живыми. Если я слишком быстро проникну в них разумом, все закончится сомнениями и бесконечным передумыванием. Рэй намеревался превратить пожарного в полноценную новеллу, которая должна была стать одной из центральных в сборнике рассказов, поскольку он пообещал Даблдей. Не писать для другого издательства роман. За время работы он так ни разу и не сверился с первоначальным текстом. Вспоминая о первых часах работы над романом 451 градус по Фаренгейту Рэй прибегал к избитому писательскому клише. Я просто позволил персонажам говорить со мной: Не я сочинил 451 градус по Фаренгейту Он сочинился сам. Сюжетная линия осталась прежней. Персонажи тоже. Пожарный Монтег, его жена, сидящая на таблетках, и Клариса Маккеллен, поведавшая Монтегу о селе книг, которые он жжет по ночам. Были незначительные изменения. Начальник пожарной команды сменил фамилию Слейхи на Битти. Некоторые сцены были исключены, другие дополнены. Язык стал более поэтичным. По мере написания история обрастала подробностями. К тому же Рэй усилил символизм огня и солнца. Как и в прошлый раз, он закончил работу всего за девять дней и в январе 1953 года приступил к доработке черновика в своем гаражном кабинете. Названия у книги пока не было, потому что Рэй хотел придумать нечто особенно эффектное и символическое. 22 января в лучах яркого солнца на него снизошло откровение. Я решил использовать температуру, при которой загорается бумага. Позвонил на химические факультеты нескольких университетов и обнаружил, что никто не знает точной температуры. Тогда я проконсультировался у нескольких профессоров физики. В конце концов, так и не получив ответа, я хлопнул себе по лбу и пробормотал. Вот дурак! что же ты не позвонишь пожарным? После короткого звонка на центральную пожарную станцию Лос-Анджелеса Рэй Брэдбери узнал ответ. Книги горят при температуре 451 градус по Фаренгейту. Я не стал перепроверять, так ли это, со смехом рассказывал он много лет спустя. Пожарный ответил, что книжная бумага загорается при 451 градусе по Фаренгейту. Я записал «Фаренгейт» 451 градус, изменив порядок слов, потому что мне понравилось звучание. Примечание. В оригинале книга называется «Фаренхайт 451». И именно об этом, измененном порядке слов, говорит Брэдбери. Конец примечания. Пока Рэй увлеченно подчищал и доводил до ума текста новеллы, с ним связались редакторы уважаемого журнала The Nation. С ростом популярности научной фантастики у нее появились не только поклонники, но и критики, поэтому Брэдбери попросили написать статью в защиту жанра. Материал под названием «Послезавтра. Зачем писать научную фантастику» вышел в мае 1953 года, а в июне, Рэй обнаружил в почтовом ящике письмо от некоего Б. Беренсона с обратным адресом И. Тати, Сатиньяно, Италия. «Господи, это ведь не может быть тот самый Беренсон, правда?» — воскликнул Рэй, поворачиваясь к Мэге, и та ответила. «Да открывай же скорее, ради бога!» Рей вскрыл конверт и развернул письмо. Послание, датированное 29 мая 1953 года, действительно было от уважаемого писателя, исследователя эпохи Возрождения Бернарда Беренсона. Бумагу с логотипом итальянского отеля «Гранд Отель Дес Strangers, покрывала паутина строг написанных тонким вычурным почерком. Берринсон писал, что это его первое фанатское письмо, поводом которому послужила статья Брэдбери послезавтра в журнале «The Nation». «Впервые я увидел, чтобы человек искусства, неважно из какой сферы, заявлял, что в творческую работу важно вкладываться и наслаждаться ею, как забавой или захватывающим приключением». Между тем, сколь многие профессиональные писатели сделались похожи на работников тяжелой промышленности. Будете во Флоренции, заходите в гости. Рэй и Мэгги были изумлены, если не сказать потрясены, получить такое письмо от выдающегося интеллектуала и уважаемого исследователя искусств. «Письмо меня шокировало», — признавался Рэй. Слова «заходите в гости» не шли из головы. «Заходите в гости!» Увы, это было невозможно. Денег на путешествие, особенно по Европе, к семейству Брэдбери не водилось. Рэй вспоминал, как смотрел с Мэгги какой-то фильм «При виде дальних краев Рима, Парижа, Лондона, Египта». Из глаз у меня брызнули слезы. Я повернулся к жене и воскликнул. «Боже, будет ли у нас когда-нибудь достаточно денег?» чтобы посетить все эти чудесные дальние страны. Но даже если бы Рэй встретился с Берринсоном, что он мог бы сказать столь важной персоне? Он чувствовал себя так же, как после первого приглашения на чай Джаральдом Хердом и Олдерсом Хаксли. «Поэтому я отложил ответ Берринсону», — признавался Рэй. «Тем временем работа над книгой... 451 градус по Фаренгейту продолжалось. Публикация планировалась в октябре, но к середине июня книга была еще далека от завершения. 15 июня Рэй отправил первую половину неоконченной рукописи в Нью-Йорк главному редактору Балантайна Стэнли Кауфману. Они договорились, что в августе Кауфман «Приедет в Лос-Анджелес, чтобы вместе с Рэем просмотреть Гранки». «Мы сделали так, чтобы у Рэя был крайний срок, и он не мог бесконечно доводить рукопись дома», — объяснял Кауфман. Почти 50 лет спустя он смутно помнил процесс редакции, однако с уверенностью заявил, «Каждое слово в книге «451 градус по Фаренгейту» принадлежит». Рэю Брэдбери Кауфман вспоминал, что внес в первую половину рукописи кое-какие структурные изменения и предложил поменять местами некоторые сцены. Рэй согласился. На протяжении лета он продолжал слать редактору отдельные страницы, а 10 августа Кауфман, как и было согласовано, прилетел в Лос-Анджелес с гранками, хотя книга пропитана антимаккартистскими настроениями, Кауфман утверждал, что даже не задумывался об этом. Никто в Балантайн не осознавал, насколько это политическая книга. Не забывайте, Вторая мировая война закончилась совсем недавно, и мы все думали, что эта история – ответ Гитлеру. Кауфман остановился в гостинице на бульваре Уилшир, недалеко от дома Брэдбери, и они с Рэем целыми днями сидели в номере, редактируя гранки романа «451 градус по Фаренгейту». Писатель в нервном возбуждении рассказывал по комнате. Рэй никогда не умел долго концентрироваться на чем-то одном, рассказывала Мэйги Брэдбери, особо выделявшая «451 градус по Фаренгейту» из всего творчества мужа. Когда пришло время редактировать Гранки, он сходил с ума, потому что увильнуть было никак нельзя. Это требовалось сделать, чтобы книгу опубликовали. По воспоминаниям Кауфмана, Брэдбери без конца отпрашивался за мороженым. То был единственный порог Рэя на протяжении всей жизни. У кого-то зависимость от кокаина, у кого-то от марихуаны, а Рэй зависим от мороженого. Сухо замечала Мэгги. Каухман с Рэем ходили в ближайшую лавку за мороженым как минимум раз в день, а иногда и чаще. «В жизни не ел столько мороженого», — признавался редактор. К концу недели после напряженной работы и нескольких килограммов ванильного мороженого работа завершилась. Роман, 451 градус по Фаренгейту, был готов к печати. «Мы знали, что вышло превосходно». Однако не догадывались, чем станет эта книга, вспоминал Каухман. В середине августа 1953 года он вернулся в Нью-Йорк, везя в чемодане будущий шедевр литературной классики. Чтобы соблюсти уговоры с Даблдей и не выпускать никаких романов в другом издательстве, Рэй включил в первое издание романа «451 градус по Фаренгейту» Два рассказа. И камни заговорили, и детская площадка. Изначально планировалось, что рассказов будет восемь, но Рэю не хватило времени. Переиздание без рассказов появилось намного позже, а пока Рэй сдержал обещание, данное Уолтуру Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту представлял собой новеллу в сборнике. После публикации 19 октября 1953 года книга снискала высокую оценку критиков по всей стране. Новелла Брэдбери о безумном мире, пугающе похожем на наш, захватывает. От истории восстания пожарного, который решил больше не жечь книги и захотел их читать, невозможно оторваться, писал известный критик Нью-Йорк Таймс Орвилл Прескотт. Не скупясь на похвалы, некоторые творческие находки автора поразительны и оригинальны. Книга призывает получать непосредственные впечатления, а не пережевывать развлекательную жвачку, мыслить и действовать самостоятельно и нести ответственность за свои поступки. Это слово в защиту независимого мышления и творческого самовыражения, запечатленного в книгах. Со временем 451 градус по Фаренгейту стал самой продаваемой книгой Брэдбери. Первый тираж в твердой обложке насчитывал 4250 экземпляров. Одновременно вышло 250 тысяч экземпляров в мягкой обложке. Книга успешно продавалась на протяжении десятков лет и постепенно стала знаковой. К концу 1980-х вышла... 79-е переиздание тиражом 4,5 миллиона экземпляров. «Я мог бы уйти на пенсию и жить на авторские отчисления от одной только этой книги», признавался Рей в интервью 2002 года. Ни он, ни Дон Конгдон не могли назвать мировой объем продаж. Для них цифры были не важны. Главное, что 451 градус по Фаренгейту – стала литературной классикой, пожалуй, в большей степени, чем любое другое произведение Брэдбери. Книга занимает место в ряду антиутопических шедевров, таких как 1984 Оруэлла и Одивный новый мир Хаксли, и входит в списки литературы для изучения в старших классах, наряду с произведениями Хемингуэя, Фолкнера, Харпера Ли и Фрэнсиса Скотта. Фицджеральда. «Сам Рэй всегда считал себя автором фэнтези, а не научной фантастики. Научная фантастика — искусство возможного, а фэнтези — искусство невозможного», — говорил он. Тем не менее, 451 градус по Фаренгейту принес ему репутацию провидца. Теперь, полвека спустя, становится очевидно, что социальная драма Брэдбери предвосхитила многие из будущих тенденций в пугающих деталях. Разумеется, сожжение книг — лишь метафора, творческая интерпретация проблем нашего реального мира в мире выдуманном. Хотя ры отсылает читателя к сожжению книг при Гитлере и ужесточению цензуры в Америке под предводительством сенатора Джозефа Маккарти и комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, Некоторые подробности книги 451 градус по Фаренгейту вызывают жутковатое ощущение, что автору удалось заглянуть в магический кристалл и увидеть будущее. Так книга предсказывает зависимость общества от телевидения, появление плазменных телевизоров во всю стену, изобретение стереонаушников, давно ходят слухи, что компания Сони вдохновлялась радиоракушками Брэдбери, когда изобретала Олкмен, и даже трансляцию сенсационных прямых репортажей с места событий. Драматический финал романа 451 градус по Фаренгейту, в котором Гая Монтего преследуют на вертолетах журналисты, ведущие трансляцию в миллионы домов, оказался сверхъестественным предвидением печально знаменитой автомобильной погони за О'Джей Симпсоном. Примечание. О'Джей Симпсон. Год рождения 1947 Американский футболист и актер. В 1994 году он был обвинен в двойном убийстве своей бывшей жены и ее предполагаемого любовника. Чтобы избежать ареста, Симпсон тайком покинул город с другом, Но вскоре их машину обнаружили, и погоня за ней транслировалась в прямом эфире по телевидению. Конец примечания. На неделе, когда завершилась работа над книгой, Рэй узнал, что в Лос-Анджелес ненадолго приехал Джон Хьюстон. Со встречи за ужином в феврале 1951 года Брэдбери и Хьюстон в переписке вышли далеко за рамки, ни к чему не обязывающих взаимных комплиментов. Кинорежиссер недвусмысленно заявил, что хочет поработать с писателем и обдумывает возможность экранизации марсианских хроник». Поэтому Рэй надеялся, что во время визита в Лос-Анджелес Хьюстон свяжется с ним и, возможно, даже предложит написать сценарий. Однако время шло, а у режиссера не было ни звонков, ни записок, И Рэй начал терять надежду. Во вторник, 18 августа, он решил отвлечься от переживаний, посетив один из своих любимых книжных магазинов AKS Of Books, что на Лонгбич вместе с Рэем Харихаузеном. В магазине друзья, как всегда, принялись разыскивать книги о динозаврах. Для Брэдбери это было приятное отвлечение после напряженной работы над Романом. 451 градус по Фаренгейту. И тщетных надежд на звонок от Хьюстона. Вечером Харрихаузен подвёз подвез Рэя домой, где он узнал, что ожидание подошло к концу. Джон Хьюстон звонил и передал через Мэгги просьбу связаться с ним завтра до одиннадцатого утра. На следующее утро Рэй позвонил Хьюстону, и они договорились встретиться вечером за коктейлем в отеле на Беверли-Хиллз, где остановился режиссер. Рэй очень любил вспоминать об этой судьбоносной встрече. На протяжении многих лет он неоднократно воспроизводил историю с потрясающей точностью и всегда имитировал хриплый баритон, когда произносил реплики Хьюстона. Я зашел к нему в номер, он протянул мне бокал, усадил, наклонился и спросил «Рэй». Какие у вас планы на следующий год? Я ответил, да ничего особенного, мистер Хьюстон. Тогда он сказал, Что ж, Рэй, как вы тогда посмотрите на предложение пожить в Ирландии и написать сценарий Моби Дика? Я ответил, Ох, мистер Хьюстон, я так и не смог дочитать этот несчастный роман до конца. Он об этом не знал. Немного поразмыслив, он предложил Знаете что, Рэй? «Возвращайтесь домой, прочитайте, сколько успеете. А завтра придете и скажете, готовы ли помочь мне убить белого кита». Позже, описывая тот вечер, Джон Хьюстон говорил, что когда он сделал мне предложение, челюсть у меня отвисла до пола, рассказывал Рэй. Потрясенный он отправился домой и по пути зашел в книжный магазин, чтобы купить «Моби Дика». У него уже была книга, тяжелая и в картонном футляре, а ему хотелось более компактное и легкое издание. Расплачиваясь, Рэй упомянул, что ему предложили ехать в Ирландию писать сценарий Моби Дика для Джона Хьюстона. Одна из посетительниц услышала это и подошла поближе. «Не соглашайтесь, заявила она. «Почему?» – изумленно спросил Рэй. «Потому что он сукин сын!» – ответила женщина. Собеседница оказалась бывшей женой сценариста Питера Виртла. Джиджи. Виртл с детства знал Хьюстона и в соавторстве написал сценарий для его фильма 1949 года «Мы были чужими», а также являлся неофициальным сценаристом-консультантом в фильме «Африканская королева». «В этой командировке Джон Хьюстон вас уничтожит», — предупредила Джиджи. Ошеломленный Рэй откликнулся не сразу. Ответ вышел самоуверенным. «Что ж, он никогда не сталкивался с такими, как я. Может, я особенный. Может, он и не попытается меня уничтожить. Я справлюсь». С этими словами он вышел из магазина. Тем вечером я пришел домой и попросил жену. «Помолись за меня», — вспоминал Рэй. Она уточнила. «Зачем?» Я ответил потому что мне нужно за ночь прочитать книгу и к завтрашнему утру подготовить ее анализ». Он переживал. Конечно, ему хотелось принять предложение Хьюстона, но книга Германа Мелвилла, классика американской литературы, славилась своей сложностью, и Рэй хотел прежде убедиться, что сможет справиться с задачей. Он засел в гостиной и читал всю ночь не от начала до конца, а по диагонали. Выпуская главу «Там», «Абзац здесь», впитывая метафоры Мелвелла. «Это океан фантастических деталей», — говорил Рэй в интервью 1972 года. Шекспировская пьеса с флагами, знаменами, кораблями и китами то погружает во все оттенки ночных кошмаров, страха и ужаса, то окружает белесной Арктики и Антарктики, подводных, безглазых тварей и так далее и тому подобное. Наконец я добрался до сцены, в которой Аха, стоя у борта, произносит «Какой ласковый день! Как ласково глядит сверху небо и ветер пахнет так, словно прилетел со склонов Ант, где косари отложили свои косы!» Потом я перелистнул в начало, прочел, «Зовите меня, Измаил!» И книга подцепила меня на крючок. На следующий день за завтраком в отеле на Беверли-Хиллс Рэй с радостью принял предложение Джона Хьюстона. Со стороны режиссера выбрать Брэдбери для киноадаптации монументального романа XIX века было рискованным шагом. Столь непростую задачу он поручил писателю – сделавшему себе имя на космических кораблях, татуированных, уродцах, вампирах и динозаврах. Тем не менее, как раз любовь Рэя к динозаврам помогла ему получить эту работу. Когда он отправил Джону Хьюстону экземпляр «Золотых яблок солнца», первым тот прочел рассказ Ривун, впервые опубликованный в «The Saturday Evening Post» под названием «Чудовище с глубины 20 тысяч морских сажений. Я прочел несколько историй Рэя Брэдбери и увидел в них что-то неуловимое, мелвиловское, писал Хьюстон в автобиографии 1980 года «Открытая книга». Рэй выражал желание поработать со мной, поэтому, когда пришло время писать сценарий, я предложил ему составить мне компанию в Ирландии. Словом, у Рэя выдалась потрясающая неделя. Только он закончил работу над романом «451 градус по Фаренгейту», как появился Хьюстон с предложением написать сценарий для Моби Дика. Однако праздновать времени не оставалось. Семейству Брэдбери нужно было отправляться в Ирландию уже через три недели. Поскольку лететь самолетом Рэй не желал, Добираться до Европы предстояло морем. Контракт на работу над Моби-Диком был подписан 2 сентября 1953 года. Плата за сценарий составляла 12,5 тысяч долларов, 600 в неделю на протяжении 17 недель и еще 200 в неделю на текущие расходы. Поселиться Брэдбери с семьей должен был в отеле в Дублине. Лео и Эстер, которые жили теперь в пяти минутах от Рэя на Кларксон-Роуд, предложили присматривать за домом, пока хозяева будут за границей, и перед отъездом отец Рея зашел попрощаться. Леонард Брэдбери состарился красиво. В возрасте 63 лет, хоть и седой, он оставался стройным и загорелым благодаря своему страстному увлечению гольфом. Родители Рэя и Скипа принадлежали к поколению, высоко ценившему сдержанность, поэтому никогда не давали волю чувствам и все же крепко любили своих детей, так что прощание вышло сентиментальным. В руке Лео сжимал какой-то предмет. Когда он раскрыл ладонь, Рэй сразу узнал золотые карманные часы, принадлежавшие дорогому покойному дедушке Самуэлю Хингстону Брэдбери. В центре круглого белого циферблата с римскими цифрами красовалась надпись «Окиган» или Нойс. «Возьми их», — проговорил Лео, вкладывая часы сыну в руку. «В глазах у отца стояли слезы, и я внезапно понял, что он будет по мне скучать», — вспоминал Рэй. Это был трогательный момент искренности. Через несколько дней Рэй и Мэгги с детьми отправились за океан где им предстояло провести больше полугода».